Глава одиннадцатая Маленький городок-хамелеон, который зимой впадает в анабиоз. На пустынных улочках у старой цитадели редко встретишь прохожего в куртке с приподнятым воротником. В маленькой церкви на мозаичном полу дремлет дракон, а на берегу открыто только одно кафе, и ветер несет накрытую веранду соленые брызги. Весной вдруг, как по команде, деревья покрываются цветами. Аромат цветения разлит по всему городу, словно кто-то опрокинул фиал с драгоценными духами. Наступает лето, и словно кто-то нажимает на переключатель, и ты, не садясь в самолет, оказываешься на голдящем курорте. В ловчонках развиваются паруса белых сарафанов, по синей глади сноют кораблики — И тёмная перезрелая смоква разваливается и тает в руках, едва успеваешь донести ее до рта. И вот наступает благословенный сентябрь. Туристы разъехались, а лето еще медлит. И весь город наш. Можно лежать вечером прямо у кромки прибоя, лениво перекидываясь словами и потягивая белое вино, разбавленное минеральной водой. А потом неторопливо заходить по пояс в воду и нырять, не рискуя столкнуться с чем то надувным лебедем. А потом снова зима. С моря дует ветер, он приносит из Сахары желтый песок, и по утрам надо стряхивать песчаный налет со стульев на террасе. Штормовые волны бьются о старую крепость, рассыпаясь на брызги. В полупустых кафе можно сидеть часами с одной чашкой кофе, читать и слушать, как порывы ветра гонят на берег прибой. Редкие поездки в Белград, еще реже — домой в Петербург. Две книги в год, архивы королевского дома и медленно раскручивающееся колесо новой жизни. Слава, как это всегда бывает, обрушилась на нас, словно летний ливень. «Ты смотрела утром телевизор?» — кричала в трубку Зарана, моя белградская подружка. «Ваш путеводитель объявили книгой года!» Нет, не то чтобы для меня это было в новинку. скажем так, без ложной скромности. Но вот на этом месте, в это время, и именно с этой книжкой в руках, мы с Рыбаковой никак не ожидали. Книга-эссе, где между Таниных точных наблюдений и моих художественных изысков уже начала прорастать и захватывать это удивительное чувство балканского счастья. Книжку дарили друг другу президенты, журналисты называли визитной карточкой Сербии, а читатели путешествовали по стране с книгой в руках, страница за страницей. Скажи, а что ты чувствовала, когда первый раз приехала в Белград? Я чувствовала, что я добежала. Я договорился со стойки. Мы сделаем нормальную студийную запись песен через 15 дней. У нас достаточно времени, все успеваем. Но хорошо, что ты вчера прислал эту запись. Правда, хорошо. Я переволновалась, когда Ася Штейн текст показывала. Немного дыхания сбилось, а тут эта песня. Как обычно, сработала. Спасибо. Да не за что совершенно. Если тебя что-то мотивирует, ты только скажи, я сделаю. А что Ася сказала? Ася назвала это Декамерон. Он помолчал, подбирая слова. а потом спросил участливо, словно у постели больного. «А на какой ты главе?» «На девятой. В двадцать восьмой ты заболеешь». «Не я. Персонаж». «Спасибо, что помнишь». «Тань, представляешь, в Галину машину такси врезалась. Она сама в порядке, а машина разбита». «Слава богу, сама цела. Но какие для нее расходы и шок!» «И так все на живую нитку, и муж уехал». Но если виноват тот, кто врезался, ей должны по страховке платить. Видела я этого мужа. Правда, выплачивают не скоро. Знаешь, как у нас в Питере говорят? Муж объелся груш. Она и так бьется изо всех сил. И тут такая подножка. И эту страховку так долго ждать. Извини, я не понимаю, как женщина может жить без мужчины. Мне всегда было нужно как минимум два. Тебе везло на мужчин, которые решают твои проблемы. а мне на мужчин, которые добавляли мне свои. Я таких выбираю. Вот посмотри, восторги восторгами, а этот балканский красавец решает мне мою главную проблему. А какая у тебя главная проблема? Моя главная проблема — я и Балканы. Или я на Балканах. Или Балканы во мне, называй как хочешь. Но он это решает для меня».